когда они вздувались от сострадания, на поверхности всегда плавало великое безумие. И гневно, с криком, гнали они свое стадо по своей тропинке, как будто к будущему ведет только одна тропинка. Поистине, даже эти пастыри принадлежали еще к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 Все сокровенное вашей основы